Глава четырнадцатая. Из перехода Лирая вышла в номере отеля, в очень богатом номере. Это твои апартаменты в Сан-Плэйс? догадалась серая мышка. Угадала, ответил Василиск, сворачивая переход. Присаживайся. Девушка последовала его совету и заняла одно из пустовавших кресел, оглядываясь по сторонам. Похоже, что Герад заказал себе самый урочный номер отеля. Коричневые и черные цвета отделали гостиную темную и жутко неуютной комнатой. Сквозь наглухо занавешенные окна едва проникал солнечный свет. Мужчина сел за черный рояль и подчеркнуто равнодушно принялся играть какую-то неизвестную ли Рай музыкальную композицию. «Герат, ты очень красиво играешь, правда, но меня там мой парень ждет», теряя терпение, произнесла ведьмочка. Начальник перестал играть и в упор, глядя на девушку, заговорил. «То, как играю я, не сравнится с твоим мастерством. Если бы заранее не поинтересовался твоим прошлым», то купился бы на этот спектакль». Нейтральным тоном произнес мужчина и сделал паузу. Лерай поняла, что ей не удалось его обмануть. Она внутренне подобралась, готовясь к словесной схватке, но для начала решила выслушать все, что ей собираются сказать. «Такой талант не должен пропадать зря, поэтому у меня к тебе выгодное предложение. Лерай, я поспорил с партнером по бизнесу, что завоюет твое сердце быстрее, чем он. Мы оба ухаживали за тобой именно из-за этого». «Тот, кого ты предпочтешь, выиграет спор». «Ясно», — потрясенно прошептала девушка. «Рад, что ты не впала в истерику», — похвалил ее начальник. «Потому что я хочу, чтобы ты притворилась, будто выбрала меня». Василиск снова замолчал, а Лерая, стараясь говорить спокойно и помня, что с ненормальными надо обращаться именно так, поинтересовалась. «С чего ты взял, что я соглашусь участвовать в этой сумасшедшей затее?» Мужчина открыл артефакт связи и настроил трансляцию экрана так, Что-то с потолка до пола появилась проекция от каких-то документов. Здесь письма разным сотрудникам полета мечты от Лира Уйнайт. Много писем. Он принялся пролистывать их одновременно рассказывая. Ты замучила моих подчиненных просьбами решить вопросы и компенсировать твоим клиентам моральный ущерб из-за недостаточной качественной работы отелей, туроператоров, представителей компаний, обеспечивающих открытие порталов и сам переход через них. Причем тут это? Пожала плечами Лера. Вполне естественное желание помочь клиентам, если после поездки они остались недовольны. Начальник перестал листать письма и с любопытством стал ее разглядывать, как будто в первый раз увидел. Это показывает то, что для тебя важно. Видишь ли, ни одна другая девушка моей компании не пишет гневных писем и не достает всех, кого может, пытаясь удовлетворить пожелания клиентов. Мисс Уиннайт, ты совершенно одинока в таком рвении. Василиск поднялся, подошел к буфету и достав бокал, налил в него воды. Воды, чая, кофе предложил он. Девушка отрицательно мотнула головой, и в комнате повисла тишина, пока мужчина пил. Фамильяр залез на крышку рояля и разлегся на спине лапами вверх. Кайф давно так обильно не кушал, проурчал черный кот, а потом вдруг резко вскочил на четыре лапы, кинулся к хозяйке на колени и, свернувшись в клубочек, принялся уговаривать. Придумал. А давай ты попросишь должность его секретаря. Он выиграет спор, ты сможешь больше зарабатывать, а я получу шикарную регулярную энергетическую подпитку». Лерай задумалась над предложением фамильяра, но вслух озвучивать свою просьбу не спешила. Серая мышка все еще не понимала, к чему начальство все это ей рассказывает. «Сначала я хочу узнать все детали спора. Я не понимаю, зачем ему так нужно выиграть». Последнюю мысль она озвучила вслух. «Я же говорю, что ты уникальна, Лерай Уэнайт». Задумчиво глянув в бокал, где еще плескалось немного воды, произнес Гератт. «Тебя больше интересует моя выгода, чем своя». «Как хочешь. Сейчас я готов сначала ответить на твои вопросы, а потом расскажу остальное». Замолчав, он оставил стакан и сел обратно за рояль. «Итак, зачем мне понадобилось непременно выиграть спор?» Василиск на несколько секунд прикрыл глаза и сыграл торжественное начало гимна Федерации Аляриса. «Я хочу купить Санплейс». Айдан против его покупки. Призом в споре и является право принять окончательное решение, приобретать отель или нет. Василиска сделал паузу, и поскольку девушка молчала, вновь продолжил сам. «Наверное, хочешь спросить, а чего именно ты стала той, кого нам нужно покорить?» Лера кивнула, подтверждая предположение начальника. «Из всех наших общих с Айданом знакомых ты оказалась самой неприступной, причем мы не ошиблись в своем выборе». «Боюсь, что Эдан может думать иначе, потому что он достиг бы больших успехов со мной, чем ты», — заметила Лерая. Герат Сурова свел брови на переносице, повернулся к фортепиано и сыграл несколько аккордов медленной романтической мелодии, а потом тихо произнес. «Я с этим разберусь. Главное, согласись мне подыграть». Лерая откинулась на спинку кресла, стараясь показать, что прохладно восприняла его предложение. «Не хочу в этом участвовать». Я даже не представляю, за какое вознаграждение могу согласиться на такое. Заинтересованным лицом, рассматривая свой скромный маникюр, задумчиво обронила девушка. Василиск хищно улыбнулся ей и ответил: должность управляющего отеля Sun Place. Слова мужчины, произнесенные негромким, вкрадчивым голосом, заставили ее замереть на долю секунды, а затем резко вскочить на ноги и потрясенно воскрикнуть: вы не шутите? Геральт подошел к ней и пристально посмотрел в глаза. А потом вложил в руки несколько листков, после чего все также молча развернулся и отошел к окну. Он немного отодвинул за навеску, чтобы взглянуть на улицу, и наконец ответил: «Мы перешли на ты. Забыла? У тебя в руках договор. Читай.»